След Дорфла яркой линией выделялся на улице. Богатые запахи скотобойни наполняли ноздри Ангвы. Маршрут шел зигзагами, но в нем наблюдалась некая тенденция, как будто голем положил на город линейку, а далее сворачивал в первую же попавшуюся улицу, ведущую в нужном направлении. Наконец Ангва очутилась в небольшом тупичке, в конце которого располагались ворота какого-то склада. Она принюхалась. Тут смешался целый сон мароматов Тесто, краска, жир, сосновая смола. Резкие, сильные, свежие запахи. Она снова принюхалась. Ткань, шерсть. Много запутанных следов в грязи. Огромных следов. Та часть ангвы, которая всегда ходила на двух ногах, быстро определила, что следы, уводящие в обратном направлении, Накладываются на следы, приводящие в тупичок. Ангва тщательно обнюхала все вокруг. Здесь побывали около двенадцати существ, каждое из которых принесло с собой запах определенного производства. И все эти существа спускались по лестнице в некий подвал, а потом поднимались по ней же обратно. Ангва тоже спустилась по ступенькам, но там столкнулась с непреодолимым препятствием. Дверь. Когтями дверную ручку не повернешь. Она засеменила наверх. Никого поблизости не было, только туман повис между домами. Она сосредоточилась и изменилась, после чего, прислонившись к стене, выждала, пока мир перестанет вращаться, и отворила дверь. Это был большой подвал. Даже острое зрение Вервольфа тут не спасло бы. Ей пришлось остаться в человеческом обличье. Будучи человеком, она лучше соображала. Отвлекала только одна мысль, упорно долбящая в мозг. Она ангва, сейчас абсолютно голая. А любой, обнаруживший у себя в подвале голую женщину, задаст ей соответствующий вопрос. Типа, неизволите ли? Или вообще спрашивать не будет? С подобной ситуацией Ангва без труда справилась бы, но она предпочитала не рисковать. Потом очень тяжело объяснять, каким образом она умудрилась столь зверски искусать насильника. Значит, время терять нельзя. Стены были покрыты надписями. Большие буквы, маленькие буквы, но все до единой фразы написаны аккуратным почерком големов. Нанесенные мелом – Краской, углем, а иногда просто процарапанные в камне фразы покрывали стены от пола до потолка, многократно пересекаясь и накладываясь друг на друга, так что прочесть их было практически невозможно. Только кое-где из всей этой мешанины можно было выхватить слово «другое». Не «у» — то, что он сделал, не гнев на Создателя, беды на головы лишенных хозяев. Слова «В», «Глина от глины», «Пусть моя» придаст нас огню. В центре подвала вековая пыль была почти не тронута, как будто бы собравшиеся тут стояли исключительно по кругу. Ангова присела, взяла с пола щепотку грязи и принюхалась. Запахи. Все те же производственные запахи. Чтобы почуять это, ей даже не нужно было принимать волчий облик. Голем ничем не пахнет, за исключением глины и того, с чем он работает в данное время. Вдруг она почувствовала, как ее пальцы, шарящие по полу, что-то ухватили. Маленькую деревянную палочку длиной в пару дюймов. Спичку бессерной головки. Через несколько минут тщательных поисков она нашла еще 10 таких спичек, раскиданных по всему подвалу. Также она обнаружила половинку спички, валяющуюся немного в стороне от круга. С каждой секунды она видела все хуже и хуже, глаза подстраивались под человеческое зрение, но чувствительность к запахам сохранялась дольше. Спички пахли тем же коктейлем ароматов, что привел ее в этот сырой подвал. Однако половинка спички пахла скотобойней. И именно этот запах ассоциировался в сознании Ангвы с Дорфлом. Она опустилась на корточки и уставилась на собранные в кучку спички. 12 существ, 12 существ, занятых на самых разных и зачастую очень грязных работах, пришли сюда. Впрочем, надолго они здесь не задержались. Они тут спорили, свидетельством чему являлись надписи на стенах. Затем что-то сделали с одиннадцатью целыми спичками, у которых не было серных головок. Может быть, пахнущий смолой голем работал на спичечной фабрике и одной сломанной. Потом дружно вышли и разошлись каждый в свою сторону. Адорфул направился к штаб-квартире стражи, чтобы сдаться. Но почему? Ангва еще раз понюхала сломанную спичку. Сомнений быть не могло. Слишком уж явственно пахло кровью и мясом. Дорфул пошел признаваться в убийстве. Она снова поглядела на настенные надписи, и ее вдруг затрясло.